Звездные сказки Павел Петрович Бажов Серебряные копытцы Читает народная артистка СССР Инна Чурикова Жил в нашем заводе старик один По прозвищу Каковани Да, Каковани Семьи у Каковани не осталось Он и придумал взять в дети сиротку Спросил у соседей, не знают ли кого А соседи говорят, недавно на Глинке Осиротела семья Григория Потопаева Старших-то девчонок приказчик велел В барскую рукодельную взять А одну девчоночку-то по шестому году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 Не тоскливо с ней в избе будет Возьму ее Только пойдет ли Соседи объясняют Плохое житье у нее Приказчик избу Григорьеву отдал каком то грину И велел за эту сиротку кормить Пока не подрастет А у того своя семья Больше десятка Сами недосуто едят Вот хозяйка и взъедается на сиротку Попрекает ее куском-то Та хоть маленькая понимает Обидно ей Ну, как не пойдет от такого жития? Да и уговоришь, поди-ка. то правда, отвечает Каковане. Уговорю как-нибудь. В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, ух, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая. И кошка маленькая, и до того худая, да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка-то эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Погляделка на девчоночку и спрашивает, это у вас, григорий вот подарёнка? Хозяйка отвечает, она самая, мало одной-то, Так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем всех моих ребят перецарапал да еще корми ее. Какова не говорит. Неласково и видно твои ребята. У ней вон мурлычет. Потом и спрашивает у сиротки. Ну как, подарёнушка Пойдешь ко мне жить? Девчоночка удивилась. Ты, деда, как узнал, Что меня даренкой зовут? Да так, отвечает, само вышло. Не думал, не гадал, Нечаянно попал. Ты хоть кто?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 Рада-радёхонька, что какова-нибудь сиротку к себе зовёт. Стала скорее Дарёнкиной пожитки собирать, боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трётся у ног да мурлычет. Правильно придумал, правильно. Вот и повёл какова-нибудь к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонька и носишка-то Идут по улице А кошченочка ободранная За ними попрыгивает Так и стали жить вместе дед Кованя, сиротка Даренка Да кошка Муренка Жили-поживали Добра много не наживали А на житье не плакались И у всякого дела было Кованя с утра на работу уходил Даренка в избе прибирала По хлебку да кашу варила А кошка Муренка На охоту ходила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 Какова не отговаривался сперва Потом и рассказал Тот козел особенный У него на правой передней ноге Серебряная копытца М -м -м. В каком месте топнет этим копытцем Там и появится дорогой камень Растопнет один камень Два топнет, два камня А где ножкой бить станет Там груда дорогих камней.